327. Июнь, 20. Конечно, нелегко. Но кто же обещал легкость? Обещана борьба и победа. И поле борьбы свое собственное сознание. Неопытный может подумать, что что-то внутри человека борется с тем, что находится ней его. Но это и иллюзия, и одна из опаснейших. Себя преодолевает человек. Растущие из глубины новые побеждает наросший вокруг старый. Ветхого человека совлекает в себя человек, выражаясь языком церкви. Вернее, в плоде, в почке распускающейся, можно видеть закон сбрасывания ненужных оболочек, да окреп росток жизни. Нельзя цепляться за то, что отжило свой век, выполнило свою задачу и стало ненужным для дальнейшего развития. Как только энергия, принесший опыт, кристаллизовалась в зерне, ненужны становятся породившие ее приходящие условия. Вот, положим, прожитая жизнь, собран опыт данного воплощения, человек умирает. И все, что было вокруг, вещи и обстоятельства, и условия, и дела земные, и совершенные, все, что от мира сего становится более совершенно ненужным, ждут иные миры. Иные задачи, новая жизнь в новой оболочке на планах иных бытия Если сознание будет цепляться за прошлое, утопая в его нагромождениях, То оно с прошлым же и останется, пресекая возможность дальнейшего продвижения Надо научиться быстрому сознательному отрешению от любых условий жизни От любого состояния сознания, вызванного внешними воздействиями Уже было указано, что сон подобен смерти, что, засыпая, можно мысленно отрешиться от суеты дня, как бы тренируя сознание к моменту великого перехода. Но трудна задача в применении. Суета звучит, овладевая сознанием. Надо преодолеть звучание суеты. Учиться можно всегда, пресекая поток любых мыслей, овладевших сознанием и заменяя его своей волной. Звучать на волне окружающего — не будучи в состоянии властно ее пресечь, уже будет рабством у случайных сочетаний материи. Мохнатые щупальца дисгармоничных вибраций тянутся отовсюду, пытаясь захватить сознание и потопить его в своих мутных водах. Но надо устоять, не теряя равновесия. Можно делать все, выполнять свою работу, все задачи, которые преподносят жизнь, но не теряя равновесия духа с таким трудом достигнутого и утвержденного. Мало ли что звучало, звучит и будет звучать вовне. Раздирая уши и отягощая дух, власть ему над собой не дадим, даже если бы пришлось пожертвовать чем-то. Это что-то пройдет, уйдя туда, куда уходит все, но победа, достигнутая, с победителем останется. В противном же случае произойдет следующее. Волны внешних условий откатятся в забвение, но дух поражений, принявший, с ним и прибудет. Поэтому равновесие и спокойствие победное жертву ничему не приносится. Нет ничего в мире, ради чего стоило бы утратить то, что является необходимейшим условием ученичества и связи с владыкой. Мало ли что происходит кругом, немыслимо отдавать свое сознание во власть приходящему. Но власть над приходящим В духе утверждаемое может быть сохранена лишь в оболочках указуемых качеств, которые являются конденсаторами огненных энергий или формами, в которых они уявляются. Так огонь уявляется в мужестве, бесстрашии и спокойствии, являющимися формами выражения огненной мощи. Страх и боязнь и сомнение есть условия, в которых огонь уявлен быть не может. Надо подумать об этом особом свойстве качеств, собирать. Привлекать и конденсировать огонь пространства, как бы притягивая его в свои формы. Потому качество создают доспех огненный, служа как бы воронками, втягивающими в себя из пространства огненной энергии. Человек магнит. Есть магнетизм светлого огня и магнетизм черных огней. Утвердим первый и обережемся от воздействия черного пламени. Разрушителен он своей дисгармоничностью. Так можно каждый день давать себе задание и утверждения в сознании тех или иных качеств, то есть форм, огонь привлекающих, утверждающих, конденсирующих и удерживающих его в микрокосме. К состоянием угодливой, взволнованной и дисгармоничной суетливости или беспокойства можно лишить себя всех опытных накоплений, потому лучше умереть сохранив кристалл сознания, нежели сохранить жизнь его, утратив и отдав во власть тьмы внешне и допустив смерть духа. Так нет ничего в мире ни ничтожного, ни великого, ни большого, ни малого, ни хорошего, ни плохого, ни доброго, ни злого, ни приятного, ни неприятного, ради чего стоило бы утратить равновесие и отдать себя во власть кому-то или чему-то вовне стоящему и добровольно. Своими руками снять своего чела венец победителя, данной владыкой, и своими руками и попустительством превратить себя в жалкое ничтожество, попираемое пятою любого двуногого сознания. Мои бывают во всяких условиях и часто весьма угрожаемых, но достоинство духа не теряют никогда. Пусть беснуется все вокруг, пусть астральные вихри раздирают темные оболочки, Не может носитель моего света созвучать им, меня не познавшим. Надо знать, что самая сущность жизни земной восстает и обрушивается на тех, кто идет именем моим, и великая неизбежна борьба. Руки тянутся отовсюду, но надо устоять, даже в мыслях не может быть иного решения. Нужно возрасти духом на каждого обратившегося и каждого, и каждое условие преодолеть в себе. Они как хотят, как хочет их свободной воля и карма, но ты стой, как хочешь ты, как хочу я в тебе пребывающий, в огненном доспехе, вихреме неколеблемом. И огненное достоинство свое, силу свою, свет свой никому и ничему в жертву не приносящим, на растерзание не отдающим. Ибо растерзав и, поправ пятую свою, бросит опустошенным, лишенным света и угашим. Как тогда могу светить светом моим через неосмотрительно разрушенный светильник? Надо, надо светить, не в чьи руки пламя светильника не отдавая. Надо, надо давать людям дары духа, никого к священному пламени внутреннего святилища не допускай. Надо, надо... Явить сострадание, не погружаясь в ямы безысходности страдающего сознания. Надо, надо являть волны света, хаоса тьмы не допуская в сознании. Надо, надо крепить дозор недреманный. Враг на страже всегда, готовый ринуться или просочиться в каждую щель, в каждое место неохраненное.